Глава 16. Плохой и хороший. «Директор Титанов жив!» После продолжительного молчания выдал механоид. «Что ты с ним сделал?» — спросил я, уже начиная прокручивать в голове разные варианты. «Микипер, где ты сейчас?» «Я скину вам координаты, господин». «Не трогай Титанова, он нужен мне живым. Избивать его тоже не надо». «Господин, не беспокойтесь, с директором ничего не случится. Больше не случится». Фраза «больше не случится» мне совершенно не нравилась. Я сразу же вызвал такси и поехал к Микиперу. Инга увязалась за мной. Причем кошка не сказала ни слова, просто пошла хвостиком. Она так иногда делает, очень при этом желая, чтобы я ее не заметил. Для нее это что-то вроде игры. Пока ехал в такси, задумался о своей возросшей некроманской силе. По всем подсчетам, после поездки в Монголию я на уровне пятого круга смерти. Причем этот переход определенно произошел. Меня и моих скелетов переполняла огромная сила, которой раньше не было. И самое главное, я выдержал такую мощь и не превратился в лича. Мой разум и тело в полном порядке. Обменный поток некроэнергии с армией тьмы стабилен. Правда, меня стала беспокоить странная тяга к земле. Как и любой некромант, я всегда любил подвалы и подземные базы. Но последние дни я часто ловил себя на мысли, что хочу оказаться поближе к сырой земле, даже, возможно, посыпать себя землей. Странно ли это? Определенно. Но было кое-что еще. Нехорошая тяга к земле почему-то сегодня исчезла. С чем это может быть связано? В этом стоит разобраться. Какая-то причина должна быть. Ничего не происходит просто так. «Черт, неужели все из-за детишек?» — произнес я вслух. Из-под кресла водителя вылезла Инга, которая вытянулась как суслик и посмотрела на меня с интересом. Кажется, ей надоело сидеть в засаде. «Ёпт, что случилось?» — спросила кошка и мотнула мордочкой. «Я кое-что понял. Мне нельзя уходить с работы учителем. В школе много живой энергии, и, похоже, это не дает мне обернуться личем на пятом круге смерти». «Виталя, ты обращаешься в личи? запрыгнув мне на коленки, воскликнула Инга. «Последнее время ты очень бледный, и мощь у тебя просто жуткая стала». Я услышал странный хрипящий звук впереди. На нас через зеркало заднего вида со страхом пялился таксист, открыв рот и выпучив глаза. Я махнул головой в его сторону, и Инга сразу взяла разум мужчины под контроль, чтобы не мешал. «Со мной все будет хорошо, если я буду рядом с живой энергией», — успокоил я Ингу. «Но если переехать куда-нибудь в глушь, то велик шанс, что я стану личим» ёбт значит, не надо никуда переезжать из Читы. — Виталя, если ты правда теперь на Пятом Круге, то нам можно вообще никого не бояться. Главное, чтобы ты не стал Личем. Некромант Пятого Круга сильнее Лича. Тех инквизиторы уже давно научились уничтожать. — Это правда. Я кивнул кошки и пересадил ее со своих коленок на сиденье. Некромант Пятого Круга Смерти сильнее Лича. Сказать честно, я думал, что переход на новый уровень будет тяжким испытанием для меня. Но все случилось довольно буднично. Это огромная удача. Все благодаря Чингисхану. В одной книге я читал, что для перехода на пятый круг нужно иметь под контролем Лича. Ёпт, не зря мы столько возились с этим полководцем. Пару месяцев назад за него была настоящая война. Виталя, а какая у тебя будет новая магия на пятом круге смерти? Вопрос был хорошим. На пятом круге я получил усиление всех прежних способностей, но нужно было создать что-то новое. Помимо этого, я задумывался о некроманском шедевре, связанном с моим могильным волком. Где взять время на все эти дела? Я начинаю понимать, почему дед на пару лет решил поспать в гробу. — Ёпт, это что еще за ответ? — возмутила Синга, и немного впилась мне когтями в ногу. Такси остановилось, мы приехали в нужное место. Я аккуратно убрал лапки кошки и открыл дверь машины. «Я что-нибудь обязательно придумаю. Пошли разбираться с микипером. Инга посмотрела на сугробы в лесу, затем на меня, затем снова на сугробы. Намек был понят, я взял кошку на руки». Вряд ли могущественному демоническому фамильяру мог навредить снег и холод, но отказать от этой жалостливой мордашки я не мог. На мой телефон пришло сообщение от Микипера. «Господин, мы можем действовать по стратегии «хороший коп — плохой коп». Вы будете хорошим, а я плохим копом». Эти скелеты не перестают меня удивлять. Откуда такая инициативность?» Конечно, чем выше моя некромощь, тем умнее и сильнее моя нежить, но всему должен быть предел. Они становятся слишком сообразительными. Я не боюсь, что Миккипер, как Чингисхан, решит сбежать. Скорее меня беспокоит, что этот киборг-убийца может учудить что-то нехорошее. За ним нужен глаз до да глаз. Пройдя добрых двести метров по узкой тропе в сугробах, я пришел к Миккиперу и Титанову. Директор был сильно избит, под глазом фингал, на лице множество ссадин, одежда сильно потрепана. В шаге от Титанова наполовину вырытая могила, и я прекрасно понимал, кто здесь долбил лопатой холодную землю. — Виталий Иванович, здравствуйте! — со странной радостью поздоровался директор. — Мы тут немного отдыхаем на свежем воздухе. Я медленно повернул голову на Микипера. Механоид, непринужденно присвистывая, отвернулся, будто он здесь совершенно ни при чем. Хотя я уверен, что Титанов говорил какой-то заученный сценарий. «Директор, а кто вас так избил?» «Меня никто не избивал. Я просто упал. Упал несколько раз». Титанов нервно рассмеялся. «Виталий Иванович, вам от меня что-то нужно? Я для вас готов сделать что угодно. Вы только скажите». Я снова бросил взгляд на механоида. Надо признать, его методы убеждения эффективны. Я думал, разговор с директором будет долгим, но все получилось быстро. «Георгий Викторович, не мешайте моим делам». Я подошел к Титанову ближе и хлопнул его по плечу. Мужчина вздрогнул от этого. «Экстрасенсов надо убрать из школы. Все снятые материалы они должны удалить». «А еще я знаю про ваш сговор со Смирновым. Он хочет, чтобы я остался в школе, но я и не собираюсь уходить. Георгий Викторович, мои ученики окончат школу. Не создавайте им проблем». Директор кивал в такт моим словам, а когда я закончил, мужчина выпрямился и стал больше походить на грозного физрука Титанова из дисциплинарного комитета, которого боятся все ученики». Похоже, директор просек, что я хороший коп и не собираюсь его убивать. «Я все сделаю, как вы сказали, Виталий Иванович». «Могилу ты себе уже выкопал», — вклинился в разговор Микипер, блеснув красным глазом. «Титанов, если ты ослушаешься господина, то станешь скелетом его армии». А вот и плохой коп взялся за дело. Ничего больше не сказав директору, я пошел обратно к такси. Думаю, Титанов все понял. Вопрос с экстрасенсами закрыт. И моим ученикам теперь никто мешать не будет. Убил двух зайцев одним выстрелом. Или, как говорят некроманты, закопал два скелета в одной могиле. Воздух в лесу был очень свежим. На небе светились звезды и полумесяц луны. Может, поохотиться сегодня на какого-нибудь преступника? Кислица нагрозилась найти мне работу, но что-то от нее пока тишина. Впрочем, у меня появилось другое дело. У такси меня ждал дед. Ого! произнес Тимофей Ильичи, одобрительно затряс костяным черепом. Виталя, ты обрел мощь, которая не снилась твоему отцу. Поздравляю! «Что-то случилось?» — нахмурился я. «Дед иногда пытается быть заботливым, но он всегда приходит ко мне по какому-то делу». «Америкосы привет прислали», — ответил Тимофей Ильич и достал из пальто крупное яблоко. Он сделал укус, и его внешность обратилась на человеческую. «Дед, какие еще америкосы?» — еще сильнее прежнего нахмурился я. «Такие вот, Виталя». Я тебе говорил, что рано или поздно ты заинтересуешь сильных мир всего. Вот это и произошло.